Шишки и Нетфликс. Шишка — очень сложный предмет. Вроде бы есть, но в лесу точно нет. В этом году я решила заняться новогодним декором серьезно: Нихт, покупные венки, гирлянды только своими руками и исключительно из натуральных материалов. Фантазия уже видела, как моя дверь попадает в Пинтерест. Модные журналы печатают фото с надписью «Рождественское чудо Баден-Бадена», и туристы делают селфи на ее фоне. А я... До этого фантазия не дошла, потому что оказалось, что шишки продают 10 штук за 17 евро. Это только шишки без елки и без участка, на котором эти самые шишки росли. От такой расценки мой внутренний куркуль умер от ужаса, и я решила пойти за шишками к матушке природе. Взяла рюкзак, термос, чая, собаку для алиби и ушла в лес». Шла 4 часа. Оказалось, что нужные мне шишки сосновые, а здесь растут только ель и лиственница. То есть шишки как бы есть, но не те, что нужно. Зашла куда-то далеко. Шишек нет. Допила чай. Стала вспоминать, где я в последний раз видела большие шишки. Оказалось, на Майорке и в карлсруэ До Майорки не доплыву, а идти сто километров пешком до Карлсруэ с моим топографическим кретинизмом рискованно. Фантазия тут же представила заголовок. «Женщина ушла в Шварцвальд за шишками и нашлась спустя полгода на Таймыре. Все печатают фото меня с мешком шишек и собакой, которая тоже с мешком шишек, Netflix снимает сериал, «Женщины и шишки с элементами мистики и хоррора». Начало темнеть. Шишек сосны я так и не нашла, но видела оленя, лошадиный навоз и много красивых гор. На них росли ели и лиственницы. Их шишек, конечно, насобирала, но это не то». В конце концов я разозлилась, вернулась домой и замерзшими руками нашла на местном сайте ведро шишек за 10 евро. Оказалось, у соседа в огороде две сосны, а шишки надо убирать, потому что потом траву косить сложно. Думаю, может запаковать их и продавать за 17 евро 10 штук. А золочусь ведь. Фантазия сразу представила, как я еду в Феррари, а на капоте эмблема золотой шишки, и Нетфликс снимает сериал «Сосновый бизнес. Начало». Эх, такие возможности. Практически сверху на нас падают.